Глава восьмая. Мулины родители закатили шикарный ужин. Дуся расстаралась. Даже на свадьбу Мадоста Федоровича и Машеньке она и так не выкладывалась, как сейчас. На вышитой кипенно-белой крахмальной скатерти триумфально воцарился семейный сервис. Тарелки и салатницы аппетитно пахли выложенными горками салатами и нарезками в виде розочек. Дуся суетилась, подавала то какие-то эскалопы, то рамштексы, то лангеты. Как по мне, они особо не отличались, разве только названиями. Котлеты на косточке манили румяным жирком. Холодец стойко дрожал прозрачными боками. Фаршированная рыба укоризненно взирала морковными глазами на все это безобразие. И я был с нею вполне солидарен. Да что там говорить, был даже маринованный виноград. И представьте себе свежие овощи. Надежда Петровна явно не желала ударить грязь лицом, особенно перед Красильниковыми. Шик и блеск, в общем. При этом Дуся или не знала, или забыла сообщить, что Надежда Петровна, дабы не давать мне шанса вывернуться и с целью подстраховаться, пригласила, кроме четы вышеупомянутых Красильниковых, с черью еще семью Белозеровых и семью Осиповых. И, конечно же, все были с дочерьми, а Осипова так с двумя сразу, чтобы уж наверняка, видимо. «Скоро в театре Моссовета премьера будет». Аккуратно и вилкой для рыбы сообщила Анна Васильевна Осипова и ласково посмотрела на меня. «Муля, говорят, вы имеете доступ во все театры?» Я промычал нечто нечленораздельное. «А вот наша Валентина очень любит театр. Правда же, Валентина?» Помянутая Валентина, крупная плечистая девушка с внушительным бюстом и не менее внушительными плечами, в этот момент как раз алчно вгрызалась в утиную ляжку. Вопрос застал ее врасплох и дилемма бросить ляжку И отвечать, или же продолжить начатое, разрешилось явно не в пользу духовной пищи. — Угу, — буркнула Валентина, могучим усилием заглотив ранее отгрызанный кусок утки и тыльной стороной ладони, торопливо вытирая жир со щеки. — Так может, вы могли бы сходить на примеру вместе? А то мы с Аркадием Наумовичем очень всегда заняты, а Валентине исходить не с кем. Она у нас так и любит театр. Валентина при известии о том, что она так любит театр, даже об утиной ноге забыла и воззрилась на мать с явным недоумением. «Ну или с Ларисой?» уже менее уверенно добавила Осипова и посмотрела на младшую дочь. Та поправила очки в роговое оправе на слишком длинном носу и серьезно кивнула. Ей было всего 16 или вообще пятнадцать, а это взрослое сборище ее тяготило, но она старалась соответствовать. И хотя Ларисе тоже накрутили локоны и одели в нарядные платья, явно сшитые для этого мероприятия, но чувствовала на себя неуютно, и старалась прикрывать острые ключицы, которые при любом движении выпирали в разрезе платья. Паузой Осиповых моментально воспользовалась Ирина Семеновна Белозерова, которая тут же лукаво проворковала. «Ах, какой замечательный пирог с грибами! Изумительно! Восторг! Просто восторг!» И хотя похвала явно должна была быть адресована Дуся, но Ирина Семена адресовала ее хозяйке, Надежде Петровне. А та спокойно приняла комплименты и поблагодарила. Словно это именно она, а не Дуся, стояла у плиты с пяти утра. «У нас летом всегда замечательные пироги с ревенем. Муля очень любит», — многозначительно сообщила Надежда Петровна. И хитрая Ирина Семеновна моментально перехватила пассаж. «А наша Ниночка печет просто изумительные имбирные пряники в лимонной глазуре. Приходите к нам в гости, Муля. Вам обязательно понравятся пряники». Ниночка, кстати, вполне себе даже симпатичная такая, блондиночка. Особенно на фоне Валентины и Ларисы. проворковала: Ох, Муля, а вы прямо завтра и приходите. Я как раз завтра пряники печь буду. Как раз к ужину успею. Да, Муля, действительно, приходите. Горячо поддержала Ирина Семеновна. Прямо с работы и заходите. Я невольно улыбнулся. Эта незамысловато сыгранная сценка напомнила мне другую сценку. Как в театре Галариозова бедняга Альфред. Изображал трактор. Дыр-дыр-дыр. И я сделал стратегическую ошибку. Не надо было мне улыбаться. Потому что моя эта улыбка послужила тем триггером, от которого все и началось. Ну, буду по порядку. В общем, я улыбнулся своим мыслям, что было воспринято Ириной Семеновной, как согласие прийти отведать кулинарный шедевр, приготовленный лично ручками Ниночки. Но с таким положением вещей не могла смириться Анна Васильевна Осипова которая раздраженно прощебетала. «Муля, а вы любите оладушки? Наша Валентина замечательно делает оладушки!» Игнорируя обреченный взгляд Валентины, разливалась соловьем Осипова старше. Я посмотрел на Одиякова, и Мулин отец, который терпеливо и смиренно преодолевал весь этот торжественный ужин и брачный разговор, незаметно пожал плечами, мол, «Крепись, сынок, ты сам во всем виноват!» «Ну ладно, раз сам, так хоть поразвлекаюсь!» И я взял быка за рога и улыбнулся Валентине. Она дернулась, и я тут же задал ей вопрос. «Валентина, а как вы относитесь к Софоклу? Вам нравится Антигона?» От такого каверзного вопроса Валентина чуть кулебякой не подавилась. Очевидно, шокированной моим коварством, она не нашла, что ответить. А я добавил с наивным видом. «Ну, ваша мама говорит, что вы так любите театр». Вместо нее ответила Анна Васильевна. «О, да». «Валентина просто обожает античные трагедии». Глядя на Валентину, я бы предположил, что до этого момента она даже не подозревала об их существовании. И в этот момент вмешалась чита Красильниковых. Ранее они все больше молчали, отделывались общими фразами, вели светскую беседу ни о чем. А тут, видимо, сочли, что уже пора вступать в борьбу. Матильда Федоровна, монументальная женщина южного типа с очами, словно расплавленное ночное небо, и такими выдающимися формами, от которых расплавилось бы небо даже над Арктикой, язвительно выдохнула. А вот Таня мечтает стать актрисой. Таня – крупная девушка, явно старше Мули, и которая в будущем обещала стать не менее монументальной, чем ее мать, послала мне ослепительную улыбку. Ее можно было бы назвать даже красивой, если бы выражением лица и общей пучеглазостью она не была бы так похожа на свежезамороженного палтуса. Причем не просто свежезамороженного Палтуса, а очень удивленного свежезамороженного Палтуса. Таня была просто копией отца, к сожалению. «Чудесная мечта», – вежливо ответил я, а потом мстительно добавил. «Уверен, что ваш типаж вызовет интерес у режиссера в кино». Таня зарделась. «Это выглядело очень мило, если вы когда-нибудь видели смущенного Палтуса, который к тому же зачем-то зарделся». А вот Анна Васильна такое положение вещей совершенно не устраивало. И она торопливо сообщила. «А наша Валентина очень красиво играет на скрипочке. А наша Ниночка на рояле?» Моментально взвелась Ирина Семеновна и победно посмотрела на соперницу. «А на чем играет Лариса?» Ради справедливости и больше даже из вежливости спросил я. За столом повисла неловкая пауза. Видно было, как Анна Васильевна торопливо сочиняет подходящий ответ. Как вдруг раздался спокойный голос Ларисы. «Я ни на чем не играю. Терпеть не могу все это». «А что же вы тогда любите?» – спросил я, чтобы помочь девочке выйти из щекотливой ситуации, в которую она попала по моей вине. «Химию?» – серьезно ответила Лариса, хоть и смущенно. Ирина Семеновна громко и насмешливо фыркнула, поэтому я не смог не поддеть вредную тетку. «Прекрасное увлечение!» – похвалил я девочку и мстительно добавил. «Для нашей семьи химия, между прочим, имеет огромное значение». Мой дедушка по маме был известным ученым-химиком, академиком и профессором. Моя тетя Лиза – знаменитый ученый в Цюрихском университете. И, видя, как закаменели лица присутствующих, добавил. Она старый коммунист, друг советского народа. Все расслабились, заулыбались, и мои ставки на брачном рынке моментально взлетели до заоблачных высот. Матильда Федоровна подключилась теперь более активно и проворковала своим глубоким грудным голосом. «Маленько. «А что ж вы не едите? А давайте я вам рагу положу». И она схватила унизанными перстнями пальцами какую-то плошку и принялась торопливо выгружать ее содержимое мне на тарелку. «А бутербродик с икоркой будете?» утвердительно сообщила она и потянулась на дальний конец стола, невзначай задев меня своей необъятной грудью. Я посмотрел на тарелку, которая теперь по высоте и консистенции больше напоминала пресловутые ласточки на гнездо, и подавил вздох. А разговор за столом тем временем коснулся нового сорта брюквы. Просто там стояло блюдо с фаршированной горошком брюквой. Все попробовали, восхитились. И разговор сам по себе переключился на брюкву. «А я вот недавно вернулся с Кольского полуострова», рассказывал похожий на палтуса мужчина. Только не на удивленного, а больше на свирепого. И я сразу понял, что это отец Танечки, товарищ Красильников. «И что там? Зима и снег?» Хохотнула Дияков, обрадованный, что можно хоть немного нормально поговорить. «Конечно, зима. Там все девять месяцев зима», — кивнул Красильников и наложил себе добавки брюквы с горошком. «И представьте себе, они там летом собираются выращивать брюкву». «На Крайнем Севере?» — пахнула Надежда Петровна. «У них разве бывает лето?» «Мало того, за полярным кругом», — азартно заблестел глазами Красильников, — «причем им мало вырастить просто брюкву». Они собирались куузику выращивать. И это за два месяца, пока у них лето. — А Кузика это что? — поморщилась Надежда Петровна. Она в свое время лодерничала и сейчас очень не любила, когда наружу вылезала ее общая безграмотность. — Это гибрид такой. Правильно называется брюква Кузику, охотно пояснил Красильников, — когда вскрещивают брюкву с турнепсом. Он хотел еще добавить что-то о чудо-гибриде, но Анна Васильевна, Ирина Семеновна и Матильда Федоровна видя, что все мое внимание переключилось на вопросы выращивания гибридной брюквы в условиях заполярья, категорически взбунтовались. «Муля, а что вы больше любите, брюкву или капусту?» Невпопад влезла в разговор матильда Федоровны и тут же добавила. «А вот наша Танечка?» Ее супруг с досадой крякнул и прервал рассказ о чудесных свойствах каузику прямо на полуслове За столом повисла неловкая пауза, но недолго. Инициативу радостно перехватила Анна Васильевна, которая начала рассказывать, как Валентина в детстве любила капусту. Глядя на Валентину, я даже не сомневался, что любовь к капусте она пронесла через всю свою жизнь, как, впрочем, и к остальным продуктам питания. «Муля, а вы с какими артистами знакомы?» – задала вопрос Ирина Семеновна. «Вы же все театры контролируете. Мне Надежда Петровна рассказывала». «Да я почти всех понемножку знаю», – пожал плечами я. По работе изредка действительно приходится пересекаться, но не сильно близко». «А с кем больше всего?» – влезла в разговор Таня и заработала от матери одобрительный взгляд. «Больше всего...» – задумался я и хмыкнул. «У меня в соседях Фаина Раневская и Орфей Жасминов. И Петр Кузьмич Печкин еще. Но он сейчас переехал в Костромскую область». При имени Жасминова глаза у девчонок затуманились, а вот мамаши ихние уцепились за знакомый имя Раневской. Имя Печкина впечатление не произвело. «Вам нравится Раневская?» спросила Ирина Семеновна. «Конечно. Она превосходная актриса», уверенно сказал я. «Других таких нет». «Актриса должна быть красивой», заявила Матильда Федоровна и с гордостью посмотрела на свою полтусоподобную Таню. «Актриса должна быть актрисой», не согласился я. «И внешность для актрисы – это второстепенный вопрос. Главное, как она играет». «Не могу согласиться» надулась Матильда Федоровна. «Но ведь для ролей нужны различные типажи», ответил я. «И красавицы, и с характерной внешностью, и молодые, и старые». «Согласитесь, юная красавица не сыграет замученную фашистами мать, правильно?» Матильда Федоровна нефти кивнула, хотя было видно, что в душе она не согласна. «А я считаю, что это за профессия для девушки — быть актриской?» влезла в разговор она Васильевна и с триумфом метнула злорадный взгляд на Матильду Федоровну. Женщина должна быть добропорядочной, быть хранительницей семейного очага и зарабатывать деньги. Вот моя Валентина, учится на бухгалтера, в институте, между прочим. Хорошая профессия, которая всегда позволит крепко стоять на ногах. И себе, и мужу. Она посмотрела на меня красноречивым взглядом, чтобы удостовериться, понял ли я посыл или нет. Я сделал вид, что ни черта не понял. Тогда Анна Васильевна предприняла вторую попытку. А актриски эти что? У них, говорят, и поведение слишком легкое. Этого уж стерпеть Матильда Федоровна не могла. Она сперва побагровела, затем набрала полную грудь воздуха. И так как грудь у нее и так была полная, то закачалась словно два огромных надувных шара. Все мужчины за столом позабыли даже о брюкве, фаршированной зеленым горошком, и словно загипнотизированные кролики уставились на эти интересные покачивания. Надежда Петровна, видя, что скандал вот-вот разгорится, Предложила гостеприимным голосом. «А давайте пока передохнем. В гостиной легкие закуски. Там есть и патефон. Желающие могут потанцевать». При этом головы всех мамашек и дочек моментально, словно подсолнухи к солнцу, повернулись ко мне. Я мысленно вздрогнул. Танцевать с ними я не хотел совершенно. Тем более под патефон и на глазах всех этих мамочек. Потому что вот так потанцуешь один танец, а потом сразу жениться придется. Тем более столько свидетелей. А Надежда Петровна тем временем продолжала говорить. «Мужчины могут покурить, а Дуся пока поменяет блюдо. Мы потом вернемся к чаю». Все с радостью и заметным облегчением покинули гостеприимный стол и ломанулись в гостиную. Я хотел ломануться самым первым, иначе прямо чувствовал, что меня сейчас точно поймают и придется как минимум танцевать. Но убежать далеко не успел. Меня перехватила Надежда Петровна. «Подожди», – тихо попросила она. «Ну и прекрасно. Я остался стоять рядом с Мулиной матерью. Рядом остановился Адияков. Когда мы остались наедине, Надежда Петровна, воровато оглянувшись, не слышат ли гости, торопливо спросила. «Сынок, ну скажи, тебе кто-нибудь из них понравился?» Я согласно закивал головой, с энтузиазмом закивал, можно сказать. Надежда Петровна послала ликующий триумфальный взгляд Павлу Григорьевичу. Тот скис надулся и помрачнел. «Интересно, они что, поспорили?» Смуленной матери станется. Небось, на шубу какую-нибудь или жемчуга забились. Не удивлюсь». «И кто же тебе понравился?» Сгорая от любопытства и аж пританцовывая от нетерпения, спросила Надежда Петровна. «Матильда Федоровна», — честно признался я. Надежда Петровна побагровела, а Павел Григорьевич сдавленно хрюкнул. Я посчитал, что ответил достаточно искренне и пошел к гостям. В гостиной за роялем сидела Ниночка с кисловатым выражением лица и тренькала двумя пальцами какую-то незамысловатую мелодию. Рядом стояла Ирина Семеновна и с гордым видом переворачивала листы в нотной тетради. «Вам это нравится?» — с подвохом спросила меня Анна Васильевна, метнув скептический взгляд на Ниночку. Я пожал плечами, а потом кивнул. Анна Васильевна надулась и обиженным голосом выдала последний аргумент. «А наша Валентина, между прочим, умеет вышивать крестиком. И Лариса тоже». Я ошикнул. Когда экзекуция музыкой закончилась, нас позвали пить чай. И опять все эти разговоры и бомбардировка меня томными и многозначительными взглядами продолжилась. И тогда мне все это в конец надоело. Поэтому я встал из-за стола и ушел. Вот так просто, молча, без слов, встал и ушел. По-английски, не прощаясь. А когда вернулся наконец-то домой, то обнаружил на кухне Фаину Георгиевну, в волосы которой вцепилась Морецка.